«Сами по себе!» — возразил тот, остывая. «Просто если человек голодный, денег нет или ночевать негде», — Коля сказал. «Ну, тогда я вам самый нужный клиент. И голодный, и денег нет, и ночевать негде». Павлик усмехнулся. «Ну, если только это, вполне в наших силах. Раз пришли к костру, я смотрю, у вас тут не костер, а прямо гордый символ». Олег, повернувшись к ним спиной, поворошил хворост. «Стараемся», — сказал Павлик и покраснел. Коля спросил, а «Нельзя ли пока самые торжества не начались у вашего гордого символа портянки посушить?» Кубышка презрительно шуркнула, но промолчала. Павлик растерянно пожал плечами. «Пожалуйста». Коля улыбнулся ему и снова подмигнул. «Ладно уж, не будем осквернять святыню, а то отскочит уголек и ходи потом на боссу ногу». Павлик заулыбался в ответ и опять начал объяснять. «У нас еще дома одна компания была. Все в этом жили. В вместе, за город вместе, и седро вот тоже вместе. А вы издалека?» «С запада», — сказал Коля. «А горд у вас какой?» гордо у меня, к сожалению, нет». Ни города, ни дома, ни профессии. Человек без определенных занятий. Рослый Олег сказал, не оборачиваясь, «Сплошная романчика, не иначе, как вор в законе». «Самолюбивый парень», — подумал Коля без обиды, даже с симпатией. «Не умеет быть вторым. Пять минут и то не умеет». Так подумала вслух сказал Воры без денег не бывают, как раз профессия и выгодная. Но ведь вы, наверное, что-нибудь можете. Алюминиевая тарелка с бутербродами пошла по рукам. И Павлик взял три ламтя с кружками колбасы. Один себе и два соседу. Коль кивнул в благодарность Откусил, прожевал. И лишь тогда ответил. «Что-нибудь каждый может». «В очко играть?» спросил Олег. «Вот ты обживаюсь на новом месте», подумал Коля. «Уже врага приобрел». Он и сейчас не чувствовал неприязни к Олегу. Скорее жалость. Ужившие ставки были неравны. Парень изо всех сил утверждал себя, старался перед приятелями, перед лохматой девчонкой в вельветовых бочатах. Мог выиграть, а мог и проиграть. А Коля, чем он рисковал? Сегодня сюда, завтра отсюда. Если, конечно... Да ладно. Так уж сразу и в очко. Сказал он благодушно. У меня профиль срокий. Моцель угадывать, судьбу предсказывать. Вот ты, мой спортсмен. Штаны на Олеге были шерстяные, тренировочные. Синие с красным кантом. М -м, допустим, сказал Олег. А спись тут с земли Фух, зубами, что ли? Ну, затем зубы пачкать. Потом чинистить придется. Коля доживал бутерброд и будничный уточнил. Взглядом. А взглядами в воздух. Стало тихо. Ребята вытянули шеи. И даже кубышка повернула к коре щекастое лицо. Вы... «Поднимите?» — спросил Олег. В ответ так же буднично прозвучало. «А я подниму». Берез и Павлик не выдержал, прервал повисшую паузу. «Бывает, я читал, и йоги так делают, передвигают предметы силой воли Олег сказал с вызовом. «Йоги много чего делают. Они на стекло взят и водку не пьют». Возразить коли не успел. В кустарнике зашуршало, и к костру шумно вышел новый человек. Ему было лет сорок. Шагал он крупно, и сам был крупный, и еще не разглядев сидящих, спросил весело и громко. «Ну что, молодые люди, как к огоньку пустите?» «Костер для всех», — сказала девушка в джинсиках и подвинулась. «Демократия», — уточнил тот и бросил на землю темный плащ. А кто? Дима, кстати, матч в